Последние годы. 1722-1725 годы. Главное внимание Петра теперь обращается на обустройство внутренней жизни. Пока шла бесконечная война, до многого не доходили руки, а что-то было придумано наскоро, и теперь пришлось переделывать. О многочисленных преобразованиях последнего Петровского периода речь пойдет в третьей части тома, Однако новоиспеченный император не ограничивался гражданскими заботами. Сразу же после нештатского мира Россия опять засобиралась в большой военный поход. И вызвано это было не очередным порывом кипучей натуры самодержца, а потребностями юной империи. Империя – это тип государства, которое по своей природе газообразно, то есть постоянно пытается расширяться во всех возможных направлениях. Если поблизости есть нечто соблазнительное и кажущееся легко доступным, империя должна занять это пространство. На западе держава уже достигла максимального размера, но оставался восток, и там было куда двигаться. В Московском государстве очень большое значение имели торговые связи с Азией. Транзит персидских и индийских товаров был одной из важнейших статей государственного дохода, а с точки зрения европейских купцов представлял чуть ли не главную ценность контактов с Россией. Политика Петра была ориентирована прежде всего на торговлю с Западом, но это не означало, что царь готов отказаться от богатства Востока. Даже в разгар шведской войны он не забывал об азиатских интересах. Под интересами следует понимать прежде всего поиск дополнительных денежных средств, которых вечно не хватало. В 1714 году до Петра дошло известие, что в Средней Азии Во владениях хана Хивинского есть много золота. Немедленно последовал указ отправить новому хану Шергази посольство под предлогом поздравления с восшествием на престол, а на самом деле, чтобы проведать про город Эркетть, где, по слухам, мыли золото, сколько далеко он и от Каспийского моря, и нет ли каких рек от Толь, или, хотя не от самого того места, однако ж в близости в Каспийское море. Реки были нужны, потому что по ним передвигаться проще и быстрее, чем через пустыню. Снарядили экспедицию подполковника Бухгольца, которая двинулась из Сибири на юг и основала несколько опорных пунктов Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск. Слухи о золоте вроде бы подтверждались. Тогда, в 1716 году, уже с другого направления из Астрахани, В степь двинулся большой отряд под командованием преображенского капитана князя Бековича Черкасского. Это был крещенный кабардинец. В прежнем качестве его звали Девлет Кизден Мурза, некогда сопровождавший молодого Петра в первом европейском путешествии, затем получивший морское образование и составивший первую карту Каспийского моря. Официально считалось, что это посольство. Но для мирной миссии у князя было многовато солдат, около четырех тысяч. Задания Бекович получил такие. Построить форпост в Закаспийском крае, выяснить все про золото, устроить торговый путь в Индию, Хивинского хана обратить в российское подданство, а его соседа хана Бухары, хотя не в подданство, то в дружбу привести таким же образом. Иными словами, это была военная колониальная экспедиция. Бекович заложил крепость и вернулся в Астрахань за подкреплениями и приказами. В следующем, 1717 году, он пошел через пустыню уже прямо на Хиву. В шести днях пути от города русских встретила большая хивинская армия. Кан, разумеется, не поверил, что его идут поздравлять с таким сопровождением. Состоялся бой, в котором сказалось преимущество современного оружия и строя. В трехдневном бою хивинское войско стрелами и допотопными ружьями побило казаков человек с десять, а само понесло ощутимый урон. Тогда Шергазихан изменил тактику. Он согласился принять русских как дорогих гостей, но попросил их разделиться на несколько партий, поскольку в одном месте обеспечить большое количество людей и лошадей водой никак невозможно. Князь Бекович Черкасский, очевидно уверенный в том, что после поражения хивинцы будут вести себя смирно, и, памятуя царский приказ о приведении хана в подданство, дал себя уговорить. В результате русских перехватили и перебили по частям. Погиб и Бекович, чью голову Шергази затем отправил показать хану Бухарскому. В 1717 году Петру было не до того, чтобы отправлять в далекий край новую армию, Тем более, что сведения о среднеазиатском золоте оказались ложью. Однако в 1722 году Большая война закончилась, а на Востоке появилась приманка много привлекательней безводных хивинских пустынь. Некогда могущественное персидское царство переживало тяжелые времена. Последний монарх сифивитской династии Султан Хусейн 1694-1722 годы проявлял жесткость только в вопросах религии. Он подвергал преследованиям всех нешиитов, однако не имел ни надежного войска, ни верных наместников, и в результате по всей стране начались восстания. Взбунтовались сунниты, последователи суфизма, зороастрийцы. Восстали и Кавказ, и Курдистан, и Ширван. Арабские пираты захватили Персидский залив, а самый опасный мятеж разразился в Афганистане. Весной 1722 года молодой кандагарский эмир Мир Махмуд разбил правительственные войска и осадил столицу из Фаган. Положение Шахыншаха стало безвыходным. Россия внимательно следила за персидскими событиями. Еще в 1717 году ко двору Шаха прибыл российским посланником молодой деятельный офицер Артемий Волынский с заданием не столько дипломатическим, сколько шпионским разведать местность, состояние персидской армии и флота, укреплений, дорог и прочего. Все это он должен был делать в тайне и записывать собранные сведения в секретный журнал. Любознательность посланника, по-видимому, была замечена, и его сначала изолировали, а затем отправили в Своясе, но Волынский углядел главное. В его отчете говорилось «Здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный». И чаю редко такого дурачка можно сыскать между простых, не токмо искоронованных. Как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно, ибо не только целую армию, но и малым корпусом великую часть к России присывы купить без труда можно. Петр произвел Волынского генерал-адъютанта и назначил губернатором Астрахани, чтобы оттуда продолжать наблюдение за Персией. Едва только закончилась шведская война, как Волынский оказался в Петербурге с известиями о том, что удобнее нынешнего времени не будет. Кроме выгодности момента было еще одно соображение, побудившее Петра действовать быстро. На ослабевшего соседа могла напасть враждебная Турция, тем самым расширив свои владения и обогатившись. Предлог для вмешательства в персидскую междоусобицу легко нашелся. Восставшие против шаха Лизгины Незадолго перед тем ограбили в Шамахе русских купцов. Петр объявил, что российское оружие восстановит в Персии мир и порядок. Таким образом, вторжение было представлено не как война, а как помощь законному государю против бунтовщиков. Весной 1722 года царь и царица поплыли по Волге в Астрахань, где строились корабли и куда со всех сторон стягивались войска. В походе должны были участвовать 30 тысяч солдат, пять тысяч моряков и большое количество иррегулярной конницы, калмыцкой и татарской. В июле вся эта армия морем и сушей двинулась на юг. Серьезному сопротивлению взяться было неоткуда. Персидские вассалы из числа кавказских феодалов склонялись перед такой силой. Застроптивился только владетель маленького дагестанского княжества Утимиш. Петр спалил столицу, часть захваченных пленных повесил, а другим велел отрезать носы. После этой показательной акции все шло гладко, если не считать тягот от жары и нехватки фуража. Триумфальное шествие завершилось 23 августа 1722 года капитуляцией самого большого города области Дербента. Дальше на юг Петр следовать не стал, тем более что приближалось время осенних штормов. Сам император вернулся в Россию, как водится, отметив победу пышными празднествами и фейерверками, а дальнейшее поручил своим военачальникам. В Персии, между тем, ситуация все больше запутывалась. В октябре после полугодовой осады капитулировал Исфаган. Шах оказался в плену. Династия пала. В 1723 году два русских корпуса беспрепятственно оккупировали все западное и южное побережье Каспия. Генерал-майор Матюшкин с четырьмя полками легко захватил Баку а полковник Шипов всего с двумя батальонами вовсе без боя занял Решт. Персии в ее плачевном состоянии было не до защиты своих провинций. Новый шахт Тахмасп, потерявший столицу, отчаянно нуждался в помощи. Его посланец в сентябре 1723 года заключил в Петербурге договор. Петр поможет союзнику войсками, а за это вся Каспийская прибрежная полоса от Тарки до Астрабада переходят в российское подданство. Успех был вроде бы грандиозный, но весьма непрочный. Удерживать новые провинции, находящиеся так далеко от России, было и трудно и накладно, а после окончания в Персии гражданской войны вряд ли возможно. К тому же российская экспансия в Азии очень усложнила и так трудные отношения с Константинополем. Поэтому послепетровская Россия не стала держаться за свои закаспийские приобретения. Двенадцать лет спустя от них придется отказаться, так что азиатская экспансия Петра Великого оказалась недолговечной. Вернувшись со своей последней войны в столицу, Петр, наконец, зажил мирной жизнью, которой не видел почти четверть века. Начиная с 1718 года, царь основную часть года проводил на Неве, бывая в Москве нечасто. Жизнь уже немолодого царя впервые становится более или менее упорядоченной. Это существование подробно описывает в своих записках придворный токарь Нартов. Как уже говорилось, с годами токарное дело стало любимым отдыхом Петра. Обыкновенно вставал его величество утром, часу в пятом. С полчаса прохаживался по комнате. Потом Макаров, личный секретарь, читал ему дела. После позавтраков выезжал в 6 часов в Одноколке или верхом к работам или настроение, оттуда в Сенат или в Адмиралтейство. В хорошую погоду хаживал пешком. В 10 часов пил одну чарку водки и заедал кренделем. После того спустя полчаса ложился почивать часа на два. В 4 часа после обеда отправлял паки разные дела. По окончании он их тачивал потом либо выезжал к кому в гости или дома с ближними веселился. Такая-то жизнь была сего государя. Голландские я газеты читывал после обеда, на которых делал свои примечания, и надобное означал в них карандашом, а иное в записной книжке, имея при себе готовальню с потребными инструментами математическими и хирургическими. Допуск по делам предгосударя был в особый кабинет, подле токарной или самую токарную. Даже сама императрица Екатерина Алексеевна обсылалась наперед, может ли видеть государя для того, чтобы не помешать супругу своему в упражнениях. В сихто-комнатах производились все государственные тайности. В них оказываемо было монаршее милосердие и скрытое хозяйское наказание, которое никогда не обнаруживалось и вечному забвению предаваемо было. «Я часто видал, как государь за вины знатных чинов людей здесь дубиною подчивал, как они после сего с веселым видом в другие комнаты выходили и со стороны государевой, чтобы посторонние сего не приметили, в тот же день к столу удостоиваны были». В основном Петр занят законотворческой деятельностью и всякого рода регламентацией ненавистного беспорядка российской жизни. Последнее, как мы увидим в следующем разделе, удавалось очень плохо. Деятельная натура царя, несмотря на учащающиеся периоды нездоровья, побуждала его браться и за множество практических дел, крупных, мелких и совсем мелких. То он едет проверять Аланецкие заводы и лично кует там железо, то отправляется на соливарне в Старую Руссу, то инспектирует земляные работы на Ладожском обводном канале, то вдруг увлекается организацией экспедиции на далекую Камчатку ту самую знаменитую Беринговскую. Все это по-прежнему не мешало Петру предаваться пьянству и обычным шутовским безобразиям. В августе 1724 года император осветил новую церковь в Царском селе и после этого благочестивого дела устроил грандиозную попойку, где было выпито три тысячи бутылок вина. Петр был уже не тот, что прежде, и потом на неделю слег в постель. Произошло в это время и два больших династических события, каждая из которых будет иметь важные последствия для государства. Когда Петра провозгласили императором, Екатерину стали именовать ее цесаревенным величеством императрицей, но супругу этого показалось мало. Он решил устроить особую церемонию коронования безродной ливонской полонянки. Прежде такое экзотическое для России мероприятие устраивал только лже-Дмитрий, короновавший Марину Мнишек. По мнению многих историков, смысл акта заключался в том, что, предчувствуя близкий конец, Петр решил оставить престол своей верной помощнице, которая продолжила бы его дело. Но, может быть, он просто беспокоился о судьбе Марты Екатерины во враждебной среде и хотел укрепить ее положение. Сначала осенью 1723 года был издан манифест с перечислением достоинств и заслуг государыни Екатерины Алексеевны, причем главный упор делался на события 1711 года. А наипаче в прудской кампании с турки, почитай отчаянном времени, как мужески, а не женски поступала о том ведомо всей нашей армии и от них несумненно всему государству. Коронация состоялась полгода спустя, и не в каком-то малопонятном Петербурге, что могло бы поставить под сомнение в глазах народа легитимность события, а по-старинному, в Москве, в Успенском соборе, с несказанной помпой и пышностью. Царь не изображал голландского матроса и не устраивал потешных зрелищ, а вопреки привычке обредился в нарядное платье, шелковые чулки и шляпу с белым пером. Вторым знаменательным событием стал брак 16-летней цесаревны Анны Петровны с тем самым Карлом Фридрихом Гольштейн-Готторпским, который в 1718 году чуть было не стал шведским королем. Должно быть покойный Карл XII, которому принц приходился родным племянником, очень удивился бы такому свойству. Ни жених, ни невеста никакой роли в российской истории не сыграют. Но их сын Карл Петер Улерих, будущий Петр III, станет родоначальником гольштейн готорп Романовского дома, который будет править страной до 1917 года. Последний период жизни Петра был полон личных разочарований. Многие его ближайшие помощники оказались казнокрадами. Собственно, воровали они и прежде, но в годину войны их полезность перевешивала этот дефект. Теперь же в мирное время он стал неприемлем. До бесстыдства, нечистые на руку, ненасытные в своей алчности, они тащили в карман все, что можно, ябедничали друг на друга, плели интриги. Главный фаворит Александр Меншиков, увенчанный множеством наград и титулов, он был светлейший князь и герцог, наконец истощил своими лихоимствами терпение Петра и в 1724 году попал в немилость. Но перед падением Меншиков успел, обвинив в коррупции, свалить главного царского дипломата и истинного прудского спасителя барона Шафирова, приговоренного к смертной казни и помилованного только на эшафоте. Соратник Меншикова и враг Шафирова, обер-прокурор Скорняков-Писарев, был разжалован в рядовые солдаты. Главный борец с коррупцией, обер-фискал Нестеров, сам пойманный на хищении 300 тысяч рублей, был колесован. Однако самым тяжким ударом для Петра была неверность любимой жены, которая завела связь с камергером Вильямом Монсом. Вполне возможно, что на самом деле никакой связи и не существовало. Екатерина была для этого слишком умна и осторожна. Но достаточно того, что в измену поверил сам император. Монс лишился головы, что, конечно, было печально, но в государственном смысле важности не имело, А вот опала, постигшая царицу всего за два месяца до кончины государя, сильно пошатнула положение Екатерины и осложнила вопрос о престолонаследии. Главной бедой Петра в это время было стремительно ухудшающееся здоровье. О природе этой летальной болезни существуют разные версии, в том числе скандальные. Французский посол Компредон пишет в Париж, что это следствие... Плохо залеченного старого венерического недуга. Франц Вильбуа с такой же уверенностью винит генеральшу Чернышеву, заразившую царя гонореей, но все это, по-видимому, пересказ придворных сплетен. Наверняка известно ли, что Петр много лет лечился от какой-то болезни мочеполовой системы, вероятнее всего аденомы простаты, которая в конце концов привела к воспалению и инфекции. В ноябре 1724 года состояние царя резко ухудшилось. В течение нескольких недель ему становилось то немного лучше, то снова хуже. В декабре он даже затеял пьяное шумство по поводу избрания очередного князь-папы Всешутейшего собора, но это было последнее гульбище в жизни Петра. С 16 января 1725 года он слег и больше уже не поднялся. Мучения больного были ужасные. Его истошные крики несколько дней разносились на весь дворец. Умирающий пытался задобрить Господа. Объявил сначала одну амнистию преступникам, потом вторую, более широкую. Простил жену, простил Меньшикова, но, кажется, еще на что-то надеялся. Приближенные ждали распоряжения о передаче короны, а их все не было. Ходили слухи, что император хочет оставить трон не Екатерине, а дочери Анне. Он действительно вдруг велел ее позвать, чтобы продиктовать свою последнюю волю. Сам дописать строку уже не мог. Царевна явилась, но отец потерял сознание. Не исключено, что Анну Петровну задержали намеренно. Компридон в отчете пишет, Екатерина и ее друзья хорошо знали намерения умирающего государя и опасались переменчивости его настроения под воздействием слабости духа и великих страданий. Царица не покидала его ни на минуту, пока лично не закрыла ему глаза и уста в пять часов утра, всего 8 февраля, 28 января по русскому стилю. Как всегда бывает после смерти долгоправивших диктаторов, даже самых суровых, вся страна погрузилась в страх и скорбь, кроме разве что староверов, считавших Петра антихристом. Тот же французский посол, сторонний наблюдатель, доносит, все потрясены этой смертью. И можно со всей истиной сказать, что скорбят о нем так же сильно, как его чтили и боялись при жизни. Подданные проводили монарха возвышенными и прочувствованными речами. Преосвященный Феофан на траурной церемонии сказал то, что думали многие: Каково он Россию свою сделал, такова и будет. Сделал добрым любимую, любимой и будет. Сделал врагам страшную. Страшное и будет. Сделал на весь мир славною, Славное и быть не перестанет. Посол в Турции Иван Неплюев Из поздних Петровских питомцев То же самое написал не публично, а для себя. Сей монарх Отечество наше привел в сравнение с прочими, Научил узнавать, что и мы люди. Одним словом, на что в России не взгляни, Все его началом имеет. И что бы впредь не делалось, От всего источника черпать будут А мне, собственно, сверхвысшеписанного был государь и отец милосердный. Да вчинит Господь душу его, многотрудившегося, о пользе общей с праведными. Но самые точные слова, как это бывает с поэтами, нашел Василий Тридяковский. «Ах, покинул всех нас Петр, мудрости и хранитель, своего государства новый сотворитель!» Именно это Петр и сделал. Сотворил российское государство заново. На смену третьей его версии, образовавшейся после смуты, пришла четвертая, которая просуществует до XX века. Теперь, когда изложены основные события бурного Петровского царствования, пришло время разобраться, в чем, собственно, заключалась суть произошедших перемен.